Через трубку, мундштук, зажигают сигарету, в резиновую грушу набирают дым и выпускают его в форточку или вентиляционное отверстие, следя чтобы не загорелся фильтр. С помощью изоленты закрывают места просачивания дыма, тушат окурок. Во время демонстрирования берут целую сигарету, осторожно высыпают табак, выталкивают фильтр. и показывают учащимся белую полоску тонкой сжатой бумаги. Затем фильтр «Окурка» осторожно разворачивают и обращают внимание на его темно-бурый цвет. Объясняют, что состав табачного дыма очень сложен. В него входит около 1200 газообразных жидких твердых компонентов. Альдегидов, кетонов, смол, органических кислот – канцерогенных веществ, которые образуют бурую, клейкую смесь – табачный деготь. При курении он осаждается в дыхательных путях и легких, отравляя организм и вызывая различные воспалительные процессы – налет на зубах. В фильтре остается часть никотина, имеющего резкий неприятный запах, который можно почувствовать даже на расстоянии от фильтра. Следует поднести фильтр к учащимся, чтобы они почувствовали запах. Так пахнет изо рта курящих детей и подростков, даже если они просто набирают дым в рот. Для выявления кислот в табачном дыме в два стаканчика или в две пробирки наливают до половины раствор фенолфтолиина розового цвета. Напоминает учащимся, что этот индикатор в щелочной среде имеет красный цвет В нейтральной и кислой обесцвечивается. В первую пробирку опускают фильтр сигареты и взбалтывают. Во вторую фильтр из окурка и тоже взбалтывают. Красный цвет исчезает и появляется бурый оттенок от растворения смол. Опыт можно провести в более наглядной форме, если из резиновой груши под через раствор пропустить табачный дым. объясняют действия органических кислот на дыхательные пути и легкие. Вывод: в состав табака входит деготь, никотин, кислоты и другие ядовитые вещества. Многие из них хорошо растворимы в воде и легко проникают в организм. Второй доказательство высокого содержания углекислого газа в табачном дыме. Цель опыта. Доказать непригодность табачного дыма для дыхания из-за высокого содержания в нем углекислого газа. Опыт следует демонстрировать при изучении анатомии, физиологии и гигиены человека на уроке о газообмене в легких или при изучении темы «Биосфера и человек» в 10 классе. Можно проводить его и на внеклассных занятиях. Оборудование. Стеклянная трубка с резиновым наконечником для пропускания табачного дыма через раствор. Свежеприготовленный и отфильтрованный насыщенный раствор известковой или барьевой воды. Кальций OH2 или барий OH2. Два стаканчика или две пробирки, вытяжной шкаф или вентиляционное отверстие. Если нет тяги, применяют дыхательные клапаны, камеру от мяча или хорошо растянутый резиновый шар с зажимами. Ход опыта. Вначале проверяют раствор извести. Две пробирки, два стаканчика, наполняют до половины известковым раствором. Через одну пробирку пропускают из резиновой груши воздух, через другую – такой же объем табачного дыма. Содержимое взбалтывают. После пропускания табачного дыма нужно сжимать грушу до тех пор, пока она не отсоединится от трубки, чтобы в нее не засасывался раствор. При использовании клапанов на время пропускания дыма открывают зажим баллончика, а затем закрывают его. Если часть раствора засосалась в резиновую грушу, следует отжать его назад. После этого сосуды ставят рядом и сравнивают. Во второй пробирке выпало большое количество белого осадка, углекислых солей, кальций, СО3. Чем его больше, тем выше содержание углекислого газа в табачном дыме. Объясняет учащимся, что табачный дым содержит большое количество углекислого газа, вредного для дыхания.